Глава одиннадцатая. Живая. Агния. Выбегаю на улицу, упираюсь ладонью в кирпичную стену дома и сгибаюсь пополам. Мне больно, невыносимо просто. Кусаю губы в кровь, чтобы не закричать. Лёгкие горят тяжёлым комом, в них стоит горький сигаретный дым. Каждый вдох даётся с огромным трудом. Стучу рукой по стене скуля, как побитая собака. А кто я есть теперь, без дома, без денег, без поддержки? Страшный сон наяву. К маме бы сейчас упасть в ноги и поплакать от души и устроить голову на коленях. Папа бы сказал свое, а я тебя предупреждал. Да, папочка, так и есть.、А、я глупая дура, так любила мужа, что практически растворилась в доверии к нему. Я ведь на всю жизнь замуж выходила и без доверия было никак. Теперь где это все? Разбилось на мелкие осколки и вонзилось в сердце, превратив его в сплошное кровоточащее месиво. Огни, тебе плохо? Беспокоится баба Маша. Не заметила, как она оказалась рядом, стоит, прижимает к себе сухонькими ручками старого лохматого кота. Нет, каркаю в ответ. Голосовые связки совсем не слушаются. Хочется задать ей вопрос, а мой ли это дом? Но я не могу. Как рыба, выброшенная на берег, открываю рот и только заглатываю воздух. «Я сейчас Даню позову!» «Не надо!» — хреплю, ухватив её за запястье. «Пойду!» Отлипнув от стены, ухожу от подъезда, пока и правда не позвали заботливого мужа. Спотыкаюсь. Со стороны, наверное, и правда выгляжу, как ненормальная или пьяная. Тяжелая сумка с вещами все время перевешивает и меня шатает из стороны в сторону. Возле ближайшей мусорки, швыряя в бак телефон. Ищи меня теперь, Дания. Много бы отдала, чтобы посмотреть, как он будет искать меня на помойке. Искусственные губы трогает вымученная улыбка. Мы обязательно встретимся с мужем, но не сейчас. Я пока просто не готова. Надо найти кого-то, кто знает меня, и, возможно. Поможет. Иду пешком в тот самый район, куда меня оттянет, и Даниил так и не дал добраться. Уверенность в том, что именно там я найду ответы на часть своих вопросов, только выросла после случившегося сегодня. Прохожие касаются на меня и обходят стороной. В отражении витрины картинка не самая радужная. Да и плевать. Пить хочется. У меня в кошельке вроде оставалось немного мелочи. Данила ведь забрал меня на машине, а я оставляла деньги на проезд. Останавливаюсь на открытой остановке, кидаю сумку на скамейку и пересчитываю свои копейки, а заодно отдыхаю. Ноги гудят, плечо тянет. Я его натерла широкой жесткой ручкой от сумки. Оттягиваю край футболки, чтобы посмотреть. Кожа покраснела, под ней небольшие кровоподтеки. Выдохнув, вешаю сумку на другое плечо и бреду дальше. Ещё немного, и будет знакомый рынок, а это значит, что я добралась. Там и воды попрошу, а пока можно ещё немного потерпеть. Дохожу до того самого перекрёстка, где поймал меня муж. Оглядываюсь, нет ли его снова где-то поблизости. Нет. Мне кажется, Данила даже не подумал, что я и пешком смогу сюда добраться. Было бы желание. Перехожу дорогу, сворачиваю во дворы. Я не могу. Ее из глаз начинают капать слезы. Я все помню здесь и клумбу, где совсем скоро расцветут огромные ромашки, и продуктовый магазин, в нем на завтрак можно было купить свежий хлеб или теплые булочки. Я не сумасшедшая, не может память так жестоко играть со мной, подсовывая воспоминания вплоть до тактильных. Моя жизнь была здесь. Ноги ведут сами. Они помнят каждую выбоинку в тротуаре, скамейки с разноцветными спинками, которые подкрашивают каждую весну, и сейчас на них как раз блестит свежая, еще не до конца высыхшая краска. Мой дом. Да, это он, самый простой, не из новостроя, но такой родной и теплый. Он пахнет моей настоящей жизнью и цветущими деревьями. Сердце больно сжимается от страха. Сейчас я узнаю, где моя дочь. Здесь настоящие соседи, которые точно должны ее помнить. Подхожу к знакомому подъезду. Не верится, снова не складывается. Как же так вышло? Почему Данила подменил мою жизнь на другую? Что я сделала такого, что мой муж решил просто стереть меня с лица земли? Вот так жестоко. Он лишил меня дочери, нашей с ним дочери. Ося. «Господи, помоги!» — крестится соседка, глядя на меня. Стоит как вкопанная и боится дышать. «Ася, ты живая?» — снова крестится Анна Кирилловна. «Живая?» — сеплю в ответ. Стараюсь прокашляться, не помогает. Губы больно, они снова начинают кровоточить. «Не должна, тётя Ань?» «Так мы похоронили тебя, вот недавно совсем!» Данила сказал: "Вы попали в страшную аварию. Тасеньку вашу спасли, а тебя нет". Нервно сглатывает. Гроб был, Ась, закрытый. Паминки были. Даний не смог тут оставаться, быстро продал квартиру и они с дочкой куда-то уехали. А Ася... всё. А я понимаю, что это всё. Моя нервная система сдается. Меня начинает колотить, крупной дрожью. Обнимаю себя руками, роняя на землю сумку. Зубы стучат, на языке привкус собственной крови. Прикусила. Дыхание перехватывает, в груди становится нестерпимо больно и горячо. Голова кружится так, что шатается абсолютно все вокруг меня, даже добрая тетя Анна. Осенька, тебе плохо? Воды. Хриплю из последних сил, стараясь удержаться в сознании. Скоро я сейчас вызову скорую, девочка. Шепчет она Кирилловна. Нет, успеваю схватить ее за руку, пока она не начала набирать сто двенадцать со своего мобильного. Мне нельзя, он найдет. Давлю словами. Сознание периодически проваливается. Тьмнаты вокруг становится все больше. Сейчас, сейчас, моя хорошая, что же это творится? Трясущимися руками тетя Аня ищет другой номер телефона, листая список контактов. Звонит. Семён! Это племянник её, я помню. Сеня, выйди быстро на улицу. Да, сейчас, это срочно. Скидывает. Держись. Гладит меня по волосам. И я держусь из последних сил, понимая, что если начну падать, то разобью голову. А мне нельзя, она нужна. Ася? Удивлённый голос парня раздаётся где-то совсем рядом. Но... Потом будешь нокоть. осаживает его Анна Кирилловна. «Помоги Асю к нам поднять, а я вещи возьму!» Семён подхватывает меня на руки. «Ого, какой сильный стал!» отмечает мозг, прежде чем отключиться.